Важен товарищ и друг. Может быть, вы предпочитаете церемонность, потому что любите меня меньше, чем прежде? «Упаси Боже!» — воскликнул Гасконец с честным молодым порывом, который так редки у людей зрелых. «Ну так вернемся к нашим старым обычаям, и для начала будем откровенны. Вас все здесь удивляет, не правда ли?» «Чрезвычайно. И больше всего я сам!» — с улыбкой прибавил Атос.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 «Наставление полезно для ребенка, но добрый пример еще лучше. Я подавал ему пример, Д'Артаньян. Я исправился от своих пороков и открыл в себе добродетели, которых раньше не имел. И полагаю, что не преувеличиваю Д'Артаньян. Рауль должен стать совершеннейшим дворянином, какого только наше обнищавшее время способно породить». Д'Артаньян смотрел на Тоса,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 «Не испытываете ли вы порой внезапных приступов ужаса, похожих на угрызение совести?» — подхватил Атос. «Я договариваю вашу фразу, друг мой. И да, и нет. Я не испытываю угрызений совести, потому что эта женщина, как я полагаю, заслужила понесённую ею кару. Совесть меня не мучит, потому что, если её оставить в живых, она без сомнения продолжала бы своё пагубное дело».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 ответил Атос, улыбаясь шуткам своего друга, напомнившим ему их славные дни. Замечательно, что мы тогда сошлись случайно и до сих пор соединены с самой тесной дружбой, невзирая на двадцать лет разлуки. В благородных сердцах, Д'Артаньян, дружба пускает глубокие корни. Поверьте, только злой человек может отрицать дружбу, и лишь потому, что он ее не понимает. А Арамис? Я его тоже видел